Роб. Я повсюду ищу прихватку. Я уже обожгла пальцы, проверив печенье кухонным полотенцем. Меня трясет. Я собираюсь все ей честно рассказать и постараюсь донести до нее истину. Примерно такое же ощущение бывает при кровотечении. Я слышу, как она за дверью тихо бормочет себе что-то под нос. По дому плывет запах печенья, корица и бергамот. В тесто я добавляю чайную ложку чая, Эрл Грей, которая дает дополнительный привкус. «Взять!» — отчетливо произносит за дверью Коли, и я чуть не роняю под нос. Быстро ставлю его на стойку и подбегаю к двери гостиной. Коли поднесла к лампе какой-то предмет и внимательно разглядывает его своими зелеными глазами. Это старый пульт управления Мии с кнопками. Зеленое ко мне, красное место и совсем маленькая красно-зелёная, похожая на твёрдую конфетку или на пчелу, нарисованную неумелой рукой с помощью волшебного экрана. «Ко мне!» — шепчет Коли, тыча пальцами в кнопке. «Взять!» «Дай его мне!» — дрожащим голосом говорю я. «Где ты его нашла?» Она бросает на меня резкий взгляд. Её лицо такое же бледное, как луна. Она отводит руку с пультом в сторону, словно желая его от меня защитить. нет Отдай немедленно, я не шучу. Она белеет еще больше, идет ко мне, и я чувствую небывалое облегчение. Ожесточенного боя на этот раз не будет. Может, нам удастся сохранить то хрупкое доверие, которое между нами установилось. Я умиротворенно обвиваю ее руками. Она хоть и не сопротивляется, но сама меня в ответ не обнимает. Лишь тянется к моей шее, где из стянутых в хвост волос выбилась прядка, хватает ее большим и указательным пальцами и с ужасной силой ее дергает. В тот самый момент, когда до меня доходит, что она собралась делать. Мой взор застет красный туман, на глаза наворачиваются слезы. Едва дыша, я отталкиваю ее и ору. «Убирайся! Убирайся! Я тебе сказала!» Она пятится назад, несколько мгновений смотрит на меня своим неподвижным взором и убегает. Я слышу, как в ее комнате с грохотом захлопывается дверь. В гостиной вокруг меня все плывет. Еще один урок от Ирвина. Чему, интересно, Коля еще научилась? Но больше всего я страшусь себя. Вот уже в третий раз я в гневе подняла на дочь руку. На экране телефона злостной зеленью светится часть моей переписки с Ирвином. «Не бросай меня, прости, я сама не знаю, что говорю. Ты слишком далеко зашла, Роб, чтобы давать задний ход. Прошу тебя, не бросай меня». Я откладываю телефон, ощущая в теле озноб. Потом иду в ванную, долго отхаркиваюсь, плююсь и чищу зубы до тех пор, пока не начинают кровоточить дёсны. Но всё равно не могу избавиться от приторного, тёплого, металлического привкуса газировки во рту, на языке, на зубах. Я припадаю губами к замочной скважине и говорю, «Прости, Колле, я не хотела, но эта вещь не игрушка». Я должна его проверить и убедиться, что он не представляет никакой опасности. Если я пойму, что тебе ничего не грозит, можешь играть с ним сколько хочешь. Договорились? Ну, выйди, пожалуйста, солнышко. Дверь чуть приоткрывается. «Если не будешь толкаться и орать?» Ну, конечно. Я беру ее за руку. В ответ она лишь слабо пожимает мою ладошку. «Идем вниз», — говорю я и она покорно шагает рядом, даже не думая возражать. Это хорошо. На ходу я опускаю в карман ключ от её комнаты. Позже он мне понадобится. Внизу я снимаю с пульта заднюю крышку. От электронной схемы внутри осталась лишь мешанина деталей. Во все стороны торчат обрывки медных проводов. Этой штуковиной явно не пользовались много лет. Я возвращаю пульт Колли. Она прижимает его к груди и смотрит на меня. В ее глазах по-прежнему читается упрек. Потом ее взгляд падает на журнальный столик. Проследив за ним, я вижу, что она смотрит на голубую пластмассовую коробочку, выкопанную мной из собачьей могилы. и оставлю ее посередине стола. У меня такое чувство, как будто мы играем самую трагичную в мире версию «Покажи и расскажи». Но ей обязательно надо связать мой рассказ с настоящим. Она должна понять. Мам, шепчет она. А что в этой коробочке, такой ярко-голубой? Не волнуйся, Коля. Ждать уже осталось совсем недолго. Глядя на коробочку, я могу поклясться, что та чуточку шевелится. Словно в нее забрался небольшой грызун, или внутри расплодились противно извивающиеся опарыши. Надеюсь, я знаю, что делаю.